Он подтвердил заверение Закари, что респираторы не нужны. Больше двухсот дней не было зафиксировано новых зараженных. Все, кто жаждет человеческой плоти, уже заражены больше полугода назад. Нео сказал, что они подобную информацию не скрывают. Но если я буду задавать более глубокие вопросы, он ответов мне не даст. Что мне удалось выяснить о базе номер девять?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 Все зараженные, агрессивные или пассивные, попадая под воду, изменили вирус внутри себя. Ученый из психбольницы назвал его незатейливо «Т-002». Из-за трансформации структуры вируса изменилось многое. Зараженные преобразились, их слежшая ранее кожа сменилась на более крепкую материю, практически черного цвета. Их сила возросла, из-за этого увеличился голод.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 Во рту тут же сохнет. Я увижусь с Зейном, но как это будет происходить, я не знаю. Надеюсь, все пройдёт нормально. По крайней мере, у меня будет возможность узнать о семье. «Почему они встречаются?» — спрашиваю я. Нео поворачивается ко мне, полностью теряя интерес к играм волка, кивает на дверь и говорит. «Пора возвращаться». «И так всегда».